Глава шестая. Отче, где вы? Ау! Доктор Новак, пошатываясь, прошаркал к распятию. В церкви было пусто. Под иконой метлела грызок за упокойные свечи. Что вы прячетесь? Не во флигеле нет вас не здесь? А впрочем, как вам угодно, Novak хихикнул. Я могу и один. Он грохнул на пол расстегнутый докторский саквояж, достал оттуда пробирку наполовину заполненную спиртом, зубами выдернул пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток. В снопах холодных лучей, целивших в алтарь из высоких окон, неистово по часовой стрелке кружила пыль. Иржиновок пошатнулся, споткнулся о сквояши и упал на колени, но пробирку в руке удержал. Поднял красное злое лицо к распятию, свесив голову набок. Иисус насмешливо кривил губы. Что, не смотришь? Не нравлюсь я тебе? Отвернулся? Новак залпом допил весь спирт, мотнул головой и рыкнул: "Это ж ты Тридцать лет надо мной глумился. Тридцать лет я сижу тут в этой дыре. Ты жизнь мою отнял!" А тебе все мало явил мне чудо послал мне чашу граля доктор принялся яростно копаться в разъязвленном сакваяже расшвыривая бинты зажимы шприцы наконец извлек пустую пробирку с присохшей рубиновой пленкой на дне подскочил сунул пробирку в лицо распятому богу как нашкодившему коту только мало так, чтобы мне не хватило, чтобы я видел выход, но выйти не смог. Зачем? Зачем искушал? Вот он я, приполз назад, как собака. Ты доволен? В чем твой промысел? Подай знак, сделай что-нибудь. Пошли ангела, подмигни хотя бы, скотина. Но вы... Всхлипнул, не то икнул, отошел от распятия и слегка успокоившись, дрожащими руками принялся собирать все, что разбросал, в сокваяж. «Просто нет тебя", бормотнул он. "Тебя нет. Вот ты и молчишь". Ирженовак подхватил сокваяж и направился к выходу, внимательно следя за тем, чтобы идти по прямой. Посреди церковного двора он остановился, сунул в рот трубку и раскурил. В голове шумело, и этот шум, смешиваясь с табачным дымом, будто укутывал доктора теплым пледом, защищал, укрывал от боли и от этого проклятого места. На всякий случай доктор еще раз подошел к жилому флигелю и постучал костяшками пальцев в окно. Вдруг отец Арсений вернулся, пока Новак был в церкви. В конце концов, даже если тот больше не хочет водить с ним дружбу, он обязан хотя бы вернуть его шахматы. Они дорогие. Они дорого ему обошлись. Тишина. Он уже собрался уйти, когда за окном всего на секунду показалось лицо Доктор Новок поперхнулся табачным дымом и мгновенно протрезвев, порысил к входной двери. Там во флигеле за окном был не батюшка, а подопытный, тот, который сбежал из лазарета, которого искал шутов. На пороге флигеля доктор снова распахнул сок вяж. Руки больше не дрожали. Он уверенно достал марлю и пузырек с хлороформом. Оглянулся. В дальнем конце двора, как всегда, стояла двухколесная тележка с оглоблями. Отец Арсений кидал в нее скошенную траву. Я за шахматами. Доктор мягко постучал в дверь. Я только заберу свои шахматы и уйду. Батюшка велел Чтобы ты мне их отдал?